Глава двадцать первая. Сумма противоречий. Пока ответ не найден. Стремясь обрести непротиворечивое объяснение сущности этнических явлений, мы обращались к разным наукам и везде получали кое-какие ответы, но всегда не исчерпывающие. Не то чтобы эти ответы были нам не нужны, скорее наоборот, они были необходимы, но они освещали те или иные условия этногенеза, а не истинную его причину, которая по условиям задачи должна быть инвариантом, то есть присутствовать всегда и воздействовать на явление однозначно. Поясню. Расовое или внутрирасовое смешение этносов путем экзогамии или путем ассимиляции иногда порождает новые этносы, иногда дает разброс назад к исходным формам, а иногда ведет к вырождению популяции вплоть до ее вымирания. Очевидно, в этих процессах соприсутствует неучтенный признак коренным образом, смещающий результаты. Изоляция, осуществляющаяся через эндогамию, часто сохраняет этносы, но иногда ослабляет их настолько, что они теряют сопротивляемость в среде как природной, так и этнической. Тогда этнос исчезает, будучи вытеснен или истреблен соседями. Адаптация в разнохарактерных ландшафтных условиях иногда ведет к этнической дивергенции, а иногда не ведет. Даже в разных климатических зонах этнос может остаться монолитным, разумеется, на заданном уровне мозаичности. И наоборот. Сходство ландшафтных условий территории, куда два-три этноса заброшены миграциями, иногда влечет за собой взаимную ассимиляцию, а иногда этносы сосуществуют не сливаясь. И ясно, что причина тут не в природе региона, а в чем-то находящемся в самих этносах, но еще подлежащем раскрытию и описанию. Сочетание двух и более ландшафтов – обязательное условие для начала локального этногенетического процесса, однако его недостаточно. Этносы в описанных условиях возникают не всегда. Значит, следует искать дополнительный фактор. Распространение единого типа культуры, например, религиозной системы, иногда – ведет к слиянию этносов, а иногда ничуть не влияет на самостоятельность этнического развития новообращенных. Равным образом сходство материальной культуры либо сближает народы, либо толкает их к соперничеству, либо не имеет касательства к их взаимоотношениям. То же самое надо сказать о разделении культурных типов, При появлении новой секты или учения его адепты иногда выделяются в особый этнос, а иногда остаются в старом, сохраняя свои убеждения. Нетерпимость характерна не для всех эпох и народов. Сходство социальных условий может сопутствовать ассимиляции этносов, но это не обязательно. Также часто случается, что в одном этносе часть людей живет в привычных условиях родового быта, часть при феодализме, а какая-то группа практикует капиталистические отношения. Это явление известно и называется многоукладность. Может быть, Глобальный исторический процесс ведет к образованию громадных этнических целостностей. Иногда ведет. А иногда возникает деление этноса на две-три части, из которых вырастают новые этносы, могущие либо мигрировать, либо сосуществовать на одной территории, опять возможность, а не закономерность. Но так как все перечисленные здесь аспекты все-таки имеют значение для прохождения этногенеза в пределах того или иного этноса, то, видимо, правильно будет учитывать их, но не как факторы, а как параметры, ибо только путем исключения локальных вариаций можно обнаружить подлинный фактор x единый для всех этногенезов, чтобы открыв его, разрешить все перечисленные недоумения. Этногенез и энергия. Общими чертами для этноса как такового, то есть любого являются первое противопоставление себя всем остальным, следовательно, самоутверждение. второе. Мозаичность, вернее, бесконечная делимость, цементируемая системными связями. Третье. Единообразный процесс развития от пускового момента через акматическую фазу к рассеянию или превращению в реликт. Поскольку мы установили, что этнос – не аморфное состояние, не социальная категория и не комплекс общности языка, экономики, территории и психологического склада, а фаза процесса этногенеза, то ключ к решению задачи лежит именно в третьей обязательной особенности. Сделаем вывод, который напрашивается сам. Как для пускового момента, так и для достижения акматической фазы, а равно и для регенерации, требуется способность возникшей популяции к сверхнапряжениям, которые проявляются либо в преобразовании природы, либо в миграциях и так далее. Это и есть искомый фактор Х. Почти все известные нам этносы – сгруппированы в своеобразные конструкции суперэтнические целостности. Распространение этносов связано с местом их возникновения, с миграциями, с победами и поражениями в борьбе с природными катаклизмами и соседями, а для того, чтобы не погибнуть, ординарных напряжений недостаточно. Любое агрегатное состояние среды инертно, и для того, чтобы нарушить его, требуется дополнительная затрата энергии, аналогичная скрытой теплоте плавления или парообразования. Но после того, как сверх усилие сделано, начинается инерционный процесс, затухающий лишь вследствие сопротивления среды. Этнических состояний нам известно два – гомеостатическое, где жизненный цикл повторяется в поколениях, и динамическая, где этнос проходит указанные фазы развития, имея в пределе гомеостаз. Движение наблюдается в обоих случаях, но в первом его можно метафорически назвать вращательным, а во втором – колебательным, причем интенсивность измеряется амплитудой. Поступательным движением является социальный прогресс, но мы уже показали его отличие от этногенеза. На вопрос «что движется?» отвечаем Этническая система, находящаяся в составе биосферы Земли. На вопрос «Куда движется?» отвечаем «Никуда». Ибо при колебательном движении понятие «вперед» и «назад» неприменимым. Сноска. Колебательное движение этноса – это переход от одного равновесного состояния к другому. Этот тип движения был известен в Древнем Китае, где его называли «законом превратности». В VI веке царевна Да-И из дома Чен в элегии о своей печальной судьбе писала «Не век опьяняет нас чаша вина, звенит и смолкает на лютне струна, Превратность царит на земле искони, Примеры ты встретишь, куда не взгляни, И песня, что пелась в былые года, Изгнанника сердце тревожит всегда. Перевод Льва Гумилева Конец сноски На вопрос, можно ли найти для этногенеза математические выражения, которые бы весьма облегчили анализ, ответить одним словом нельзя, попробуем пояснить подробно. При постановке какой-либо задачи в отношении этнологических проблем мы испытываем те же трудности, что и при попытке решить средствами современной вычислительной техники – какую-либо техническую задачу, сформулированную в неявном виде. И там, и здесь численные методы не годятся. Однако как здесь, так и там решение можно получить, применив известные методы моделирования. Создается модель процесса, отражающая совокупность наших взглядов на этот процесс и корректируется на достоверных фактах. Затем эта модель используется как для идентификации остального множества фактов и событий, так и для прогнозирующего заключения о характеристиках будущего или неизвестного нам в прошлом состояния процесса. Каждое решение, признанное нами правильным на основе эвристической оценки в результате подтверждения новыми целенаправленно найденными факторами, правдоподобное решение известно, уточняет и развивает модель. И, наконец, мы знаем, что все существующие ныне этносы создались относительно недавно. Из древних уцелели редкие реликты, а из первобытных не осталось ни одного. Это показывает, что этногенез – постоянный идущий процесс, подобный другим явлениям природы, хотя и коррелирующийся с социогенезом, порождающим системы жесткого типа. Мы уже говорили, что любая перестройка системы того или иного типа требует совершения работы, то есть затрат энергии. Разумеется, эта энергия не является ни электромагнитной, ни тепловой, ни гравитационной, не только механической. Толчками, взрывами этой энергии обусловливаются и антропогенные сукцессии, затухающие вследствие сопротивления природной среды. Сноска Гумилев «Этнос как явление. Доклады отделения и комиссии ВГО». Выпуск 3. Ленинград. 1967 год. Страница 106. Конец сноски. Дискретность этнической истории. Дискретность некоторых процессов истории отмечали еще историки древности. Сыма Цянь сформулировал этот закон предельно лаконично. «Путь трех царств кончился и снова начался». Сноска. Цитируется по работе «Конрад. Запад и Восток. Москва. 1966 год. Страница 76. Конец сноски. Эта идея присутствует у многих историков, начиная с Ибн Халдуна и Джамбатисты Вико до Шпенглера и Тойнби. Она неверна, если прилагать ее к социальной истории человечества. Не точна при разработке истории отдельных государств, но применимо при изучении процессов этногенеза, разумеется, с существенными поправками. Во-первых, конец не всегда знаменует появление начала. Этносы и суперэтнические культуры возникают не только тогда, когда кончается предшествующий цикл развития, а иногда через значительный промежуток времени после его конца. Стремление усмотреть строгий ритм не подтверждается фактами. Так, византийский этнос возник в эпоху расцвета Эллина Римского, и несколько веков они сосуществовали. Мусульманский суперэтнос заставил потесниться и византийский, и романо-германский, одновременно поглотив среднеперсидский, сасанидский ран и сагдиану а между хуннами и тюрками, и тюрками и монголами лежали века без безвременья, когда степь заселяли реликтовые этносы. Видимо, дело обстоит сложнее, или скорее причина этногенеза не в ритме истории этносов. Во-вторых, обычное деление процесса на три стадии подъем, расцвет и упадок не отвечает на простой вопрос подъем или упадок чего. Уровень жизни колеблется независимо от этих стадий. Расцветы культуры не совпадают с благоприятной экономической или политической конъюнктурой. Мощь государства не всегда показатель легкой жизни. При Наполеоне французам было очень тяжко. Не было ни сахару, ни кофе, ни шерстяных тканей. Короче говоря, качественные оценки неизбежно субъективны и не могут приниматься в расчет при описании явлений природы, к коим относится этногенез. И, наконец, где граница между социальным и биологическим и в отдельном человеке, и в общественном коллективе? Она лежит, с одной стороны, внутри человеческого тела, а с другой – далеко за его пределами. Анатомия, физиология, рефлексология, генетический код – все это не социально, а биологично, биохимично и даже биофизично. И наоборот, характер развития государственных отношений, политические запросы, этические и эстетические идеалы не сводимы к биологическим и географическим фактором, но являются плодом общественного развития. Сочетание изучения этих двух линий развития позволяет воссоздать историю отдельных этносов, а если к этому присовокупить историю ландшафтов и историю культуры, то это будет уже этническая история. Где же фактор X? И вот теперь, когда явление этногенеза описано в разных аспектах, можно поставить вопрос, что же является причиной возникновения этих инерционных процессов. Так как никакое действие не может произойти без приложения силы, то, очевидно, следует искать тот вид энергии, который непосредственно воздействует на поведение людей. И тот эффект этой энергии, который можно обнаружить в психике человека. Это должен быть импульс, достаточно мощный для того, чтобы преодолеть свойственный любому организму инстинкт личного и даже видового самосохранения, то есть выражается он как жертвенность, простирающаяся даже на собственное потомство, чего не наблюдается ни у одного из видов животных но ведь у животных зато и этносов нет. Сообщества их лишены общественной формы движения материи и саморазвивающихся институтов, следовательно, интересующий нас фактор x проецируется в сферу человеческой психики. Сноска Гумилев – Этнос и категории времени Доклады ВГО Выпуск 15 Ленинград 1970 год страницы 143-157 конец сноски При поисках фактора порождающего и разрушающего этносы надо помнить, что действует он на фоне. Первое. Меняющейся географической среды Второе. Эволюционных процессов общественного развития. Третье. Исторических перипетий. Четвертое. Роста или упадка культуры. Разумеется, при изучении любого из перечисленных предметов в число фоновых попадает этногенез. Следовательно, не сумма наук, а их система, определяемая поставленной задачей, является ключом к решению любой поставленной проблемы, то есть к научному синтезу. Именно поэтому изложению главного сюжета предпослано длинное описание феномена этноса и его взаимодействия с природой, обществом и традициями культуры, унаследованными от далекого прошлого. Вполне очевидно, что все попытки обнаружить этот фактор Х путем анализа поведения отдельных людей обречены на неудачу. Прежде всего, в единичных случаях мы никогда не можем отличить частное и случайное от общевидового и закономерного. Но как только вступает в силу статический закон больших чисел, мелкие отклонения от закономерности взаимно компенсируются и обнаруживаются системы связей с допустимыми плюс-минус уклонениями, отнюдь не искажающими картину. Однако отдельные примеры обладают наглядностью, необходимой для уяснения принципа, и поэтому мы не будем ими пренебрегать. Но следует помнить, что, как бы ни были нужны иллюстрации, они никогда не заменяют смысла. Клио против Сатурна. А теперь поговорим об истории, ибо есть что сказать. Не только в скептический XIX век профаны называли историю праздной забавой, развлекательным чтением, причудой богатых бездельников, способом пропаганды или даже политикой, обращенной в прошлое. Недавно была сделана попытка понять историю как функцию времени, которая якобы в своем течении выделяет энергию, потребную для великих да и малых свершений. Сноска. Козырев. Причинная механика и возможность экспериментального исследования свойств времени. Рукопись. Конец сноски. Но и эта концепция несостоятельна, ибо исторические процессы, действительно идущие по ходу времени, энтропийны и инерционны, а следовательно возникают не благодаря хроносу, пожиравшему своих детей а вопреки ему. Но если это так, то научная история — это борьба со временем, которая Эллины персонифицировали в страшное божество Сатурна, оскопившего собственного отца Урана и неспровергнутого владыкой молнии Зевсом. Да, но ведь молнии — это энергия, на нашем языке, антиэнтропийные импульсы, которые при своем возникновении нарушают процессы гибели, энтропию Вселенной. Сила, причина, вызывающая ускорение, спасает космос от превращения его в хаос, и имя этой силы — жизнь. Но в вечной войне первозданных стихий слуги Сатурна, гиганты или асуры, санскрит, ничего не теряют, ибо им нечего терять. Хронос ежесекундно преображает их облик, а тем самым лишает их личных качеств и свойств. Но паладины космоса, упорядоченной Вселенной, по природе своей таковы, что обретают формы, а следовательно и личность, в каждом случае неповторимую. И в борьбе с хаосом они встречают свою смерть, которую Вернацкий рассматривал как отделение пространства от времени. Сноска. Вернацкий. Химическое строение биосферы Земли и ее окружение. Москва. 1965 год. Страница 135. Конец сноски. «Для тех, кто умер, будь то микроп или бао-баб, человек или зародыш, время исчезает. Но все организмы биосферы связаны друг с другом, и уход одного — это потеря для многих, потому что это победа из вечного врага жизни Хроноса». Примириться с потерей это значит сдать позиции, и против смерти встает память. Преграда энтропии уже не бытия, а сознание. Именно память делит время на прошлое, настоящее и будущее, из которых реально только прошлое. Однако это деление не универсально, оно свойственно европейскому обывателю, а многие восточные народы использовали как систему отсчета «Циклизм с повторяемостью циклов». Таковы шумеры, для которых время повторялось через семь дней. Это неделя, которую мы унаследовали от них. Индия одарила народы Восточной Азии 12-летним звериным циклом, по которому годы повторяются, то есть прошлое возрождается, замещая грядущее, которое иллюзорно. По учению раннего буддизма, Хинаяне. Для человека возможен выход из времени в нирвану, где времени нет, потому что там нет движения и, следовательно, иллюзий. Для буддистов история не нужна, но нам интересна реальная действительность, которую мы постигаем чувствами, а любое проведенное наблюдение или опыт – уже прошлое, существующее вне нас и помимо нас. Сноска. Гумилев, Этнос и категория времени, доклады отделений комиссии ГО СССР, выпуск 15, Ленинград, 1970 год, страницы 143-159, конец сноски. Говорят, и не только профаны, что знание прошлого для нашей практической жизни бесполезно. В древности такие люди ходили к ворожаям и астрологам гадать о будущем, и те гадали подчас удивительно верно. Но как гадатели добивались успеха? Изучая прошлое, проверяя возможные варианты и уточняя прогнозы, потому что число вариантов в данной ситуации всегда ограничено. Так хороший шахматист рассчитывает партию на много ходов вперед благодаря тому, что он не пожалел сил на изучение сотен этюдов и партий, игравшихся задолго до его рождения. История шахматной игры позволяет ему строить наиболее вероятные, а потому практически верные прогнозы, а затем выигрывать в турнирах и матчах. Знаемое прошлое воплощается в настоящее, то есть в успех. Каждый опыт физика или химика, наблюдение геолога или ботаника, соображение теоретика или подсчет экономиста, будучи записаны, превращаются в исторический источник, то есть фиксированное прошлое, которое позволяет нам при умелом обращении находить оптимальные варианты поведения для достижения целей, находящихся в призрачном будущем. И, наконец, разве понимание себя и своего места в мире только средство для добывания денег? Не для многих достойных уважения людей Это цель. Разве благодарность предкам, построившим города, в которых мы живем, открывшим новые страны, куда мы теперь запросто ездим, создавшим картины, которыми мы любуемся, и написавшим книги, по которым мы учимся, не долг каждого, кто не потерял человеческих чувств? Разве восхищение героями прошлого, отдавшими жизнь ради своих потомков предрассудок? Нет. Слава истории. Но история — это поиск истины, ибо сведения древних источников забрызганы ложью, как зловонной грязью. Прошлое тогда перестает быть реальным, когда его подменяют вымыслом или искажают неполной передачей, или отягощают ненужной мишурой бессмысленных подробностей отец лжи нашептывает доверчивым невеждам что в истории нет правды а только личные восприятия что ее явление не цепь событий казуально связанных между собой а бессмысленный калейдоскоп запомнить который невозможно что тексты следует понимать буквально как будто хронист писал их не для современников, а для потомков. И, наконец, что все миграции этносов, их взлеты и падения, их слава и гибель – это игра лунного света на рябе озерной воды. Сноски Первичный элемент исторического мира – Это переживание, в котором субъект находится в активном жизненном взаимодействии со своей средой, цитируется по книге Кона, страница 112. Не существует абсолютных реальных причин, которые ждут, чтобы их открыли историки, пишущие на различных уровнях,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 и бывшее, исчезая из памяти, становится не бывшим, а хаос занимает место космоса. Помнится, в конце VIII века в Тибете буддийские проповедники, сторонники Махаяны, учили, что мир – иллюзия, спасение – погружение в нирвану, а путь к ней — не делание поступков, ни злых, ни добрых, ибо черные тучи и белые облака одинаково закрывают от нас солнце. На это тибетский Шен, жрец религии Бон, обратившись к народу, сказал, «Не слушайте болтовню махайонистов, вам сердце подскажет, где черное, а где белое». Очевидность и интуиция лежат на границе науки и искусства. Вот потому-то у истории есть своя муза – Клио. Нет, речь идет не о праве на беспочвенные, почти всегда вздорные заявления, будто бы подсказанные интуиции или очевидные, как вращение Солнца вокруг Земли. Обман возможен и тогда, когда он опирается на самообман – Клио помогает своим почитателям в другом гораздо более важном – находить доказательства правильных тезисов, раскрывать ошибки в сборе первичных данных и улавливать нарушения логических построений. Это все как будто просто, но на самом деле каждое, даже маленькое приближение к исторической истине – подвиг. Самые на вид простенькие обобщения требуют такого душевного подъема и накала чувств, при которых мысль плавится и принимает новую форму, сначала поражающую, а потом убеждающую искреннего читателя. И дело не в том, каким ходом мысли или подбором аргументов доказан тезис. Это кухня научного ремесла, знать которое, конечно, надо, но одного знания мало. Главный вопрос в том, почему иногда удается найти и доказать новый тезис. Это таинство психологии творчества, которое древние греки приписывали музе истории Клио. Однако поэт однажды произнес «Но что нам делать с ужасом, который был бегом времени когда-то наречен?» Коса Сатурна срезает любые личные проявления жизни, хотя и не трогает закономерность социально-экономических формаций. Только они идут по пути прогресса, а все неповторимое и прекрасное, что было в прошлых веках, утраты. Вот почему этногенез не эволюция, а список потерь, уменьшаемый постоянным вмешательством Клио ибо даже погибшее, но уцелевшее в памяти, не мертво. Но Клио умеет не только хранить остатки былого, засыпанные прахом времени и овеянные пеплом лжи, она может отнимать у этих хищников добычу и делает это на наших глазах и нашими руками. «Найдены развалины Трои, раскопана Вавилонская башня, спасены сокровища гробницы Тутанхамона, прочтены иероглифы Майя, раскрыта подделка летописи, совершенная Иваном Грозным, и снята черная легенда о монголах. Список воскрешений, пусть не личностей, но их великих дел, можно длить без конца, ибо то там, то тут совершаются великие» и малые открытия. Разве это не победа над Сатурном? Разве это не воскрешение этносов предков? И теперь можно поставить главный вопрос, почему возникают этносы и почему конец их неизбежен?